Большихехцирский заповедник Старейший заповедник Хабаровского края образован в 1963 году для сохранения и изучения уникальной уссурийской тайги хребта Большой Хехцир на юге Дальнего Востока и свойственной ей эндемичной и реликтовой флоры и фауны. Расположенный вблизи крупного промышленного центра Дальнего Востока города Хабаровска Заповедник призван сохранить уникальный уголок природы Преамурья в условиях всё возрастающего преобразования человеком естественных ландшафтов. Заповедник, несмотря на небольшой размер, поражает богатством и разнообразием растений и животных, в том числе занесенных в Красную книгу России. Заповедник состоит из одного участка площадью свыше 45 тысяч гектар, и расположен на юге Хабаровского края, в окрестностях города Хабаровска на берегу реки Уссури. Живая эмблема заповедника — гималайский или белогрудый медведь. Территория заповедника занимает западную часть низкогорного хребта Большой Хехцир и прилегающие к его подножьям с юга и севера пологие равнины. На водоразделе ручьев Соснинского и Быкова располагаются денудационные останцы. Наиболее крупный и живописный из них останец-сфинкс, представляющий собой отвесную стену высотой 15 метров. Выделяется также группа вертикальных скал-останцев под названием Вороний камни вдоль гребня водораздела. Хребет Большой Хехцир резко возвышается над окружающей территорией. Абсолютные высоты хребта достигают 949 метров над уровнем моря. Небольшие реки принадлежат бассейнам рек Уссури и Амур. Самая крупная река Черки длиной 82 километра протекает вдоль подножия хребта Хекцир среди заболоченной равнины Мари с востока на запад. Растительный мир. Основная территория заповедника покрыта лесом. Лишь около 10% приходится на луга, болота и водоёмы. отчетливо выражена высокая поясность растительности. От равнинных, широколиственных, смешанных и лиственничных лесов до среднегорных, кедрово-широколиственных и пихтово-еловых лесов и высокотравных каменно-березняков на главном водоразделе хребта. Основные лесообразующие древесные породы – ель аянская, кедр корейский, ясень маньчжурский, Берёзы жёлтые. Часто встречаются осина, дуб монгольский, берёзы плосколистная и даурская, орех маньчжурский, бархат амурский, древовидные виноград амурский, лимонник китайский и актинидия коломикта. Многие деревья и кустарники славятся красотой кроны или цветения и особенностями древесины. В первую очередь это кедр корейский, липа-амурская, Рододендрон, даурский, чубушник, тонколистный. Из видов, занесенных в Красную книгу России, в заповеднике растет более 20, в том числе рябчик уссурийский, лилия мозолистая, венирины башмачки настоящие и вздутоцветковый, гастродия высокая, касатик мечевидный, диаскория непонская, пионы молочкоцветковой и обратно яйцевидный. Женьшень – настоящий, лотос – орехоносный, эвриала – устрашающее и очень редкое водное растение – бразение шребера. В уссурийской таге произрастают растения, обладающие сильными фармакологическими свойствами и широко применяемые в восточной медицине. В первую очередь это женьшень, в заповеднике встречается очень редко, Элиутаракук колючий, оралия – маньчжурская, лимонник китайский, актинидия коломикта. Флора заповедника насчитывает 300 видов водорослей, 800 видов грибов, 148 видов лишайников, 218 видов мхов, 1058 видов сосудистых растений, из них 128 деревьев и кустарников. Животный мир. Фауна заповедника разнообразна и в основном представлена дальневосточными и сибирскими видами. Из позвоночных наиболее изучены чешуекрылые насекомые, бабочки, которых здесь насчитывается 2400 видов. В реках южного склона хребта Большой Хехцир обитают небольшие колонии пресноводного моллюска-жемчужницы Даурской, занесенной в Красную книгу России. Из амфибий обычно сибирский углозуб, дальневосточная жаба, дальневосточная лягушка и дальневосточная квакша. Долинные и низкогорные леса заповедника населяют амурский, узорчатый и красноспинный полозы, уссурийский щитоморник. Среди обнажений коренных пород на берегу реки Уссури встречаются японский уш и дальневосточная черепаха. Из птиц в лесах хехцира много дальневосточных эндемиков. Светлоголовая пеночка, желтоспинная мухоловка, желтогорлая овсянка, короткохвостка, а в дубниках гнездится древесная тресогуска. Достопримечательность птичьего населения предгорий Хехцира — райская или длиннохвостая мухоловка, ареал которой в России занимает узкую полосу между государственной границей и отрогами сихоте-оленя. Флора заповедника насчитывает 2400 видов бабочек, 44 вида рыб и два вида круглоротых, 6 видов земноводных или амфибий, 8 видов присмыкающихся или рептилий, 241 вид птиц, 53 вида млекопитающих. Основу фауны млекопитающих составляют обитатели широколиственных или хвойно-широколиственных лесов. Из копытных здесь обычны изюбрь, косуля, кабан. В темнохвойной горной тайге встречается кабарга. Высокой численностью среди хищных млекопитающих выделяется соболь, успешная реаклиматизация которого на Хехцире осуществлена в середине 20 века. В заповеднике обитают ласка и колонок, барсук, енотовидная собака, лисица, рысь, бурый и гималайский медведи. Реки и пойменные озера заселяют выдра и виды интродуценты – американская норка и андатра. На окраинах заповедника регулярно встречается амурский лесной кот, а с 1992 года здесь вновь поселился царь дальневосточной тайги — амурский тигр.